Вся сеча, все, что было на Запорожье, собралось на площадь. Старшины, куриные атаманы по коротком совещании решили на том, чтобы идти с войсками прямо на Польшу, так как оттуда произошло все зло, желая внести опустошение в землю неприятельскую и предвидя себе при этом добычу. И вся сеча вдруг преобразилось. Везде были только слышны пробная стрельба из оружия, бряканье саблей, скрип телег. Все подпоясывалось, облачалось. Шинки были заперты. Ни одного человека не было пьяного. Необыкновенная деятельность сменила вдруг необыкновенную беспечность. Кошевой вырос на целый аршин, Это уже не был тот ветреный исполнитель ветреных желаний вольного народа. Это был неограниченный повелитель. Это был почти деспот, умевший только повелевать. Все свои вольные и гульливые рыцари стройно стояли в рядах, почтительно опустив головы не смея поднять глаз, когда он раздавал повеление тихо, с расстановкою, как глубоко знавший свое дело и уже не в первый раз приводивший его в исполнение. В деревянной небольшой церкви служил священник Молебин, окропил всех святою водою, все целовали крест. Когда все запорожское войско вышло из сечи, Головы всех обратились назад. «Прощай, наша мать!» Сказали почти все в одно слово. «Пусть же хранит тебя Бог от всякого несчастья!» Скоро весь польский юго-запад сделался добычей страха. Везде только и слышно было про запорожцев. Скудельные южные города и селы были совершенно стираемы с лица земли. Запорожцы, как бы перуя, протекали путь свой, оставляя за собой пустые пространства. Нигде не смел остановить их отряд польских войск. Они были рассеваемы при первой схватке. Ничто не могло противиться азиатской атаке их. Прилад, находившийся тогда в Ардзивилловском монастыре, «Прислал от себя двух монахов с представлением, что между запорожцами и правительством существует согласие, и что они явно нарушают свою обязанность королю, а вместе с тем и народные права. Скажи епископу от лица всех запорожцев, — сказал Кошевой, чтобы он ничего не боялся. Это казаки еще только люльки раскуривают»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 Этим были раздражены все чины, в числе которых занимал не последнее место Тарас Бульба. Они положили взять его голодом. Толпы вольных наездников облегли со всех сторон его стены, расположились вместе со своими обозами, которые всегда почти за ними следовали. Жители с небольшим числом войск решились вытерпеть возможную степень бедствия и не сдаваться ни в коем случае. Запорожцы удвоили наблюдение, чтобы никакое вспомоществование не могло прийти в город. Играли в чёт и нечет, курили люльки и с убийственным хладнокровием смотрели на городские стены. Прошло две недели, и несмотря на то, что они свои вольные набеги гораздо более предпочитали осадам городов, однако ж ничто не могло преодолеть их терпение. Молодые, Попробовавшие битв и опасностей, сгорали нетерпением. И в числе их были наши герои, Остап и Андрей, вдруг приобревшие опытность в военном деле, пылкие, исполненные отваги, желавшие новых встреч, жадные узнать новые эволюции и вариации войны и показать свое умение играть опасностями. Остап, казалось, только на то и создан был, чтобы гулять в вечном пире войны. Он теперь казался уже чем-то атлетическим, колоссальным. Его движения приобрели крепкую уверенность, и все качества, его прежде незаметные, получили размер шире и казались качествами мощного льва. Андрей также погрузился весь в очаровательную музыку мечей и пуль, потому что нигде воля, забвение, смерть, наслаждение не соединяются в такой обольстительной, страшной прелести, как в битве. Этот долгий роздых, который они имели под стенами города, им не нравился. Андрей сидел долго возле обоза своего, тогда как уже все спали, кроме некоторых стоявших на стороже. Ночь, июньская прекрасная ночь с бесчисленными звездами, обнимала опустошенную землю. Вся окрестность представляла величественное зрелище. Вблизи и вдали были видны зарево горевших деревень. В одном месте пламя спокойно и величественно Слалось по небу, в другом месте оно, Встретив что-то горючее, вдруг вырвавшись вихрем, Свистело и летело вверх под самые звезды, И оторванные охлопья его гаснули Под самыми дальними небесами. В одном месте обгорелый черный монастырь, Как суровый картезианский монах стоял грозно, Выказывая при каждом отблеске мрачное свое величие. В другом месте горело новое здание, потопленное в садах. Деревья шипели и покрывались дымом. Иногда сквозь них просвечивалась лава огня и гроздья груш, обвесивших ветви, принимали цвет червонного золота. Даже видны были издали сливы, получившие фосфорический, лилово-огненный цвет». И среди этого иногда чернело висевшее на стене здания тело бедного жида или монаха, погибавшее вместе с строением в огне. Над ним велись вдали птицы, казавшиеся кучею темных мелких крапинок в виде едва заметных крестиков на огненном поле. Среди тишины одни только спутанные кони производили шум, и звонкое их ржание отдавалось с раскатами, несколько раз повторявшимися дребезжащим эхом. Он глядел безмолвно на эту страшную и чудную картину и вдруг почувствовал как будто присутствие чего-то. Ему казалось, как будто возле него кто-то стоял. Он оглянулся и в самом деле увидел стоявшую подле себя женщину. Смуглые черты лица ее и азиатская физиогномия показались ему как-то знакомыми. Он стал глядеть пристальней. Так, это была татарка. Та самая татарка, которая служила горничную при дочери Ковенского воеводы. Он встрепенулся. Сердце сильным ударом стукнуло в его мощную грудь, и все минувшее, что было во глубине, что было закрыто, заглушено, подавлено настоящим вольным бытом, все это всплыло разом на поверхность, потопившее в свою очередь настоящее. Вся гордая сила юности зажглась вдруг самым томительным приливом беспокойства нестерпимого и страстного. Вопросы потоком излились из его груди. «Откуда? Как? Где твоя панна? Как ты явилась здесь? Что это значит? Говори, не мучь меня!» «Тише, ради Бога, тише!» говорила татарка и закуталась в казацкий кабиняк, который было сбросила из себя. «Панна узнала вас...» Между запорожцами. Она в городе. Милосердный Иисус, она здесь. Что ты говоришь? Она в городе. Татарка кивнула утвердительно головою. Что ж она? Говори, говори. Что ж ты молчишь? Она другой день уже ничего не ела. Ни у одного из жителей в городе нет куска хлеба. Все давно уже едят одну землю. Спасите Иисус! И вы до сих пор не сделали ни одной вылазки. Нельзя. Запорожцы кругом облегли стены. Один только потаенный ход и есть. Но на том самом месте стоят ваши обозы. И если только узнают этот ход, то город уже взят. Анна приказала мне все объявить вам, потому что вы не захотите изменить ей. Боже, изменить ей, и я ее увижу. О, когда бы мне не умереть только до того часу. Вся грудь его была проникнута самым пронзительным острием радости. Он совсем всем пылом поспешности бросился из шатра своего, начал отыскивать все, что только мог найти съесного, и скоро два небольшие мешка были нагружены пшеном и сухарями. Он дал их в руки татарке, закутал ее плащом и приказал сказать панне, что он скоро будет сам. Он велел татарке, отнесшей припасы, ожидать его прихода». Он теперь думал только как бы безопаснее провести ее до места, где был скрыт подземный ход. Этот ход был под самым возом, наполненным военными снарядами. К счастью его запорожцы по обыкновенной своей беспечности все спали мертвецки. Тихо шел он с нею в рука об руку и, желая обойти спящих, толкнул ее нечаянно локтем. Кабеняк слетел и, зарево, ярким блеском осветило ее белое платье. Спаситель, она открыто все пропала. Он со страхом и мертвой, убитой душой, повел глазами вокруг. Боже, какое счастье! Даже зоркий сторож, стоявший на самом опасном посте, спал, склонившись на ружье. Татарка, закутавшись крепче в кабиняк, полезла под телегу. Небольшой четвероугольник дёрну приподнялся, и она ушла в землю. Торопливо он воротился к своему месту, желая посмотреть, все ли спят и всё ли спокойно. «Андрей», — сказал в это время, поднявши голову старой бульба, «какая-то к тебе татарка приходила, если бы кто-нибудь...» В то время посмотрел на Андрея, чтобы почел его за мертвеца, вставшего из могилы. Эй, смотри, сын! Ей богу отделую тебя батагом так, что до представления света будет болеть спина. Бабы не доведут тебя к добру. Сказавши это. Бульба или был утружден заботами, или занят каким-нибудь важным планом, вовсе не полагая, чтобы эта татарка была из города, и, признав ее за какую-нибудь беглянку из села, с которую сын его свел интригу, как бы то ни было, только он поворотился на другую сторону и заснул. Андрей отдохнул. С трепещущим сердцем бросился он к обозам, обшарил, где только было съестное, нагрузил мешки и неизмеримые шаровары свои, и во все продолжение этого сердца его млело, дух занимался и, казалось, улетал при одной мысли о той радости, которая ждала его впереди. Еще раз обсмотрелся он вокруг, не чувствуя ни сердца, ни земли, ни себя, ни мира, и пополз под телегу. Небольшое отверстие вдруг открылось перед ним, И снова за ним захлопнулось. Он вдруг очутился в совершенной темноте. Он чувствовал под ногами своими ступени, идущие вниз. Кто-то схватил его за руку. Они шли долго, наконец ступени прекратились. Под ним была гладкая земля. Свет фонаря блеснул в подземном мраке. «Теперь идите прямо», — говорил ему голос. «Это была татарка» коридор шел под городской стеною и оканчивался такой же лестницей вверх. Наконец он очутился среди города, когда уже занялась заря и перепархивал утренний ветер. Ни одна труба не дымилась. Мертвый вид города прерывался слабыми, болезненными стонами, которые не могли не поразить его. На страже стояли часовые, бледные, как смерть. Это были больше привидения, нежели люди. Среди самой дороги попался им самый ужасный, поразительный предмет. Это была женщина. Страшная жертва голода, лежавшая при последнем издыхании, стиснувшая зубами иссохшую свою руку. Содрогнувшись, спешил он след за татаркою. Он летел всеми чувствами видеть ту, за счастье которой он готов был отдать всю жизнь. Он сбежал на крыльцо. Он зашел в комнату. Везде была тишина. Все или спало, утомленное страданием, или безмолвно мучилось. Он вступил на порог спальни.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 которая когда то надевала на него серьги убирала его своими прекрасными легкими как крылья мотыльков убранствами он опять увидел ее она сидела на диване подвернувший под себя ворожительную стройную ножку она была тамна она была бледна Но белизна ее была пронзительна, как сверкающая одежда серафима. Гебеновые брови тонкие и прекрасные придавали что-то стремительное ее лицу, обдающие священным трепетом сладкой боязни в первый раз взглянувшего на нее. Ресницы ее длинные, как мечтания, были опущены, и темными тонкими иглами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 «Сокрушительный!» Он опять, казалось, исчезнул и потерялся. Лицо ее с первого раза ему показалось как будто другим. В нем были прежние черты, но в нем же заключалось новых, прекрасных, как небеса. Этот признак безмолвного страдания, этот болезненный вид! О, как она была лучше прежнего!»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 Свою чудесную руку С пожирающим пламенем страсти Покрыл он ее поцелуями Нет, я не пойду от тебя Я умру возле тебя Пусть же ног твоих пожираемый голодом Я умру, как и ты, моя панна И за смерть, за сладкую смерть У твоих ног ничего не хочу А твои товарищи, а твой отец «Ты должен идти к ним», — говорила она тихо. Уста ее еще долго шевелились без слов, и глаза ее, полные слез, не сводились с него. «Что ты говоришь?» — произнес Андрей со всей силою и крепостью воли. Чтобы тогда за любовь моя была, Когда бы я бросил для тебя Только то, что легко бросить? Нет, моя панна, Нет, моя прекрасная, Я не так люблю отца, брата, мать, отчизну, Все, что не есть на земле, Все отдаю за тебя, Все, прощай, Я теперь ваш, Я твой, Чего еще хочешь? Она склонилась к нему головою. Он почувствовал, как электрически пламенная щека ее коснулась его щеки, и лапзанье, о, какое лапзанье, слил их уста, прикипевшие друг к другу. «Пане», — сказал жидьянкель, высунув свой ломок в шатер, где сидел Бульба, Это был тот самый Янкель, которого он избавил от смерти, который теперь маркетанствовал и шпионничал при Запорожском войске. «Пане, знаете ли, что делается?» «А что?» «Идет пятнадцать тысяч войска польского, и пушки везут». «Били двадцатерых, по объема пятнадцать», — отвечал Бульба. «А знаете ли, что еще делается?» «А что?» ваш сын андрей ой вей мир что это за славный рыцарь ну он теперь держит сторону польши как подхватил бульба вскочивший чтобы дитя мое чтобы мой сын да я тебя убью проклятый жит врешь ты чертова племя Ай-ай, как можно, чтобы я врал? Пусть отцу моему не будет счастья на том свете, если я вру. Как, чтобы сын Тараса Бульбы да посягнул на такое дело? Да ли Бог ей же Богу так, чтобы он продал Христову веру и отчизну? Да, ребук так, я его видел сам собственными глазами. Ай, какой важный рыцарь! Сто восемьдесят червонных стоит одни латы, богатые латы всем золоте. А если бы вы увидели, как он славно муштрует солдатами, Тарас Бульба был поражен, как будто громом. Ты путаешь, проклятый Иуда. Неможно, чтобы крещенное дитя продало веру. Если бы он был дорог или нечистый жид. Нет, не может он так сделать ей, Богу, не может. Но однако же он вспомнил, что уже два дня как его, не видал. Он вспомнил про татарку, появлявшуюся в его ставке. И глаза его сверкнули. Ярость. Ярость железная, могучая ярость тигра, Вспыхнуло на его лице. Вишь, чертова детина, ты такие свое взяла. Породил уж у тебя черт на позор всему роду. С лицом, разгоревшимся от гнева, он вышел из ставки и дал приказ седлать коней.